Глава 2. Теперь улица была пустынна, и Иван Парамонович беспрепятственно достиг ворот своего дома. Он сознал, что это его ворота, но хотел стремиться дальше за врагом, когда вдруг лицом к лицу с кем-то столкнулся. При слабом свете фонаря, повешенного на воротах, он увидел, что враг перед ним. «Да, это он, Пятиметр, в чулках и башмаках, в длинном плаще на меху, в белом парике с косицей». Миг, и одной рукой он схватил Пятиметра, а другую стал отчаянно колотить в калитку ворот. Пятиметр попробовал освободиться от столь неожиданного объятия, но тотчас же убедился, что это совсем невозможно. Среди московского купечества ходили самые невероятные рассказы о силе мышц купца Жемчугова, и в этих рассказах почти все оказывалось правдой. Жемчугов нажил себе громадное богатство на железе, да и руки у него были железные. При первом движении пятиметра он так его стиснул, что у того даже дыхание сперлось. Тогда пятиметр закричал не своим голосом, «Разбой! Душат!» На это Иван Парамонович стиснул его еще сильнее и пробурчал. «Пикни, аспид, и тот же из тебя дух вон!» В глазах у пяти метра заходили зеленые круги, все опьянение Ивана Парамоновича как бы сообщилось ему, и он потерял сознание действительности, перестал соображать и думать. Между тем на стук хозяина, потрясавшего деревянные ворота, и на его хриплые крики «Отпирайте, олухи!» два заспанных и тоже изрядно выпивших сторожа отворили калитку. Иван Парамонович, волоча за собою ошеломленного пятиметра, очутился сначала во дворе, затем в сенях и, наконец, в просторной горнице, освещенной лампадой у большого киота с образами и заплывшей свечкой на столе. Иван Парамонович, не выпуская Петеметра из рук, сбросил с себя шапку и шубу, подтащил своего безгласного пленника к столу со свечкой и несколько менее страшным, но неимоверно строгим голосом произнес "Покажись". И при этом он дважды повернулся перед собою и со всех сторон оглядел Петеметра. Пятиметр при этом осмотре оказался настоящим, несомненным пятиметром. Это был стройный и красивый молодой человек лет этак 25 или 8. Он был одет богатый и по самой последней моде. Даже парик его был сделан не из волос, а из тончайших белых ниток. Так что не требовали ни помады, ни обсыпания его пудрой. Белые и нежные, почти женские руки молодого человека сверкали дорогими перстнями. Тфу! С омерзением отплюнулся Иван Парамонович. Особенно возмутили его пятиметровые руки. Между тем пятиметр начал медленно приходить в себя. Его побледневшие щеки вспыхнули румянцем. Он собрал все силы и рванулся от своего мучителя. «Циц!» — крикнул Иван Парамонович, и будто две десятипудовые гири опустились, железные руки на плечи пяти метра, пригибая его к полу. Тогда он снова притих. Понять и сообразить что-либо ясно он все же не мог. Но он видел себя во власти или сумасшедшего, или пьяного человека, обладавшего громадной силой. Человек этот при новом сопротивлении — не задумается убить его или, во всяком случае, изобьет до полусмерти. Значит, надо терпеливо и безропотно ждать. Чего? Где он? Кто этот зверь с красным лицом, страшными глазами и всклокоченной седой бородой? Положение неслыханное, невозможное, но надо ждать. В этом решении пятиметр как бы застыл, и бессмысленно глядел своими почти остановившимися красивыми глазами на Ивана Парамоновича. А Иван Парамонович, вероятно, под влиянием охватившей его теплоты горницы, впадал в новую степень опьянения. Его бешенство стихло и уступило место раздумью. Он начинал чувствовать во всем теле какую-то истому, голова тяжелела. Он громко зевнул. «Ну и что ж я с тобой сделаю за твою придерзость?» Вдруг вопросил он коснеющим языком. «Взять тебя за твои жерди да головой печку — это можно. Только нет, теперь еще поздно, давно спать пора, а вот мы завтра рассудим тебя как след за твою придерзость». А пока, пятиметр ты, окаянный, посиди у меня до утра в темном чулане. Проговорив это, Иван Парамонович подвел пятиметра к маленькой дверце, находившейся в глубине горницы, втолкнул его в чулан, запер за ним дверцу на ключ, ключ положил себе в карман, затушил свечку и, шатаясь, пошел к себе в спальню.